Глава пятнадцатая. Всё ещё утро. И Ларис тоже проснулась поздно. Понежилась в постели, вспоминая долгий вчерашний день. И ночь тоже, конечно. Её волшебный пояс, от которого пострадал лорд Бир. А до этого бал. Его предложение, дополненное жестокими условиями, было шуткой, конечно. Однако всё равно он подчёркнуто оказывает внимание ей, а не Лине. «Вот зачем?» Леди Кони готова была с ней спорить, что Элине понравится именно лорд Бир. По этой самой причине. Сестру раздразнит его невнимание. Но нет, конечно, нет. И отдалять от себя Бира ларис не станет. Может, ведь она позволит что-нибудь для себя. Да хотя бы понаблюдать, как он станет снимать с неё этот пояс. Это должно быть очень забавно. Она провела ладонью по талии. Золотая цепь была на месте, конечно. Ему придётся постараться, чтобы её снять. И нет сомнений, что он страстно этого желает. Теперь это ещё и вопрос его самолюбия. И ей бы хотелось, чтобы он смог это сделать. Да хотя бы потому, что с этой цепью ей самой придётся терпеть неудобства. Например, её теперь не подсадят в седло и не помогут слезть. Придётся предупредить этого не делать, что будет выглядеть странно. Она, конечно, и сама справится с лошадью, но этикет подразумевает. К тому же у них не так много времени, но помогать ему она не станет. А ещё было предложение от графа Карса, и оно не походило на шутку. И странные речи графа, его попытки предостеречь от Бира и королевы. Вот об этом не хотелось ни вспоминать, ни ломать голову. Не сошёл же граф с ума в самом деле но даже воспоминание об этом испортило ей настроение. «Сегодня предстоял лёгкий день, отдых после бала. Вот и хорошо». Она выбралась из постели, вызвала горничную и приказала подать завтрак. Потом выслушала управляющего, которому требовалось разрешение на покупку дополнительного сена, и главного егеря насчёт завтрашней охоты. Распорядилась послать за портными. С заказом платьев, раз уж они непременно потребуются в лире, тянуть не следовало. Прямой приказ королевы, ничего не поделаешь. Бир захотел нарядить её в яркое. Но нет, ничего такого она не станет заказывать, хотя бы потому, что будущей монахине это неуместно. Над ней посмеются и только. Ей доставили на выбор внушительное количество тканей. Цветные шелка, тонкое полотно для белья. Она снова выбрала серый шёлк. Очень красивый, блестящий и искристый. И чуть более светлый, чем обычно. И ещё одно. Ладно уж, тёмно-синее. Очень тёмное. И кружево к нему. Кружево, конечно, было излишеством. Но излишеством очень красивым. И ещё она заказала кучу новых сорочек с тонким кружевом и вышивкой. Не спрашивайте, куда столько. Потом можно раздарить горничным на память». «Ты невозможная!» — изрекла Винья с горестным вздохом, оглядев отложенные ткани. «Разве не сказано, что платья должны быть подходящими положению, чтобы появиться при дворе?» Ее, кстати, никто не звал и мнение не спрашивал, поскольку мнение это и так было известно. «Они и будут подходящими моему положению», — возразила и Ларис и погладила синий шелк платье получится красивыми, поверь мне. Взгляни на кружево». «Пф, ты просто отвыкла наряжаться», — заявила Винья. «Забыла, как должна одеваться знатная леди из Несса, которая явилась ко двору». «Ну ладно, почему всего два? То, в чём ты ходишь здесь, даже не стоит брать в расчёт». «Много мне не нужно, носить не придётся». «Хм, это верно». Тогда шила бы сразу монастырское, чтобы ни время, ни ткань не пропали. Экономить так экономить. Кстати, зачем ты решила соблазнить мужчину, если не жить с ним не собираешься, не рожать ему?» И Ларис поспешно оглянулась. К счастью, девушек-портних в комнате не было. «Перестань, Винья», — попросила она. «Не донимай меня». «Вот сама напишу, Милт, пожалуюсь. Что с тобой делать?» Сходила бы хоть на галерею, посмотрела портреты. Вспомнила бы, как наряжались леди из Несса. Вот твоя сестра гуляла по галерее с лордом Биром. Портретами любовались. Лорд вашими предками очень интересовался. Любознательный он. Это достоинство, верно? А перед этим он сам предложил сразиться на мечах и всех победил, сварливо продолжала экономка. И за это леди Элина отправилась с ним гулять. На галерею. Или ты думаешь, что он только перед тобой метёт хвостом? Гляди, как бы он не оказался умнее всех. Вот и она тоже. Хорошо, я присмотрю, — улыбнулась Иларис И передай там, пусть мне оседлают лошадь. И сопровождение. Хочу проехаться. Заеду в монастырь. И точно. Куда бы тебе ещё заехать? «Скучают по тебе там! Сейчас передам!» Буркнула Винья и с треском захлопнула за собой дверь. Настроение у добрейшей экономки было переменчивым, и она очень не хотела, чтобы Иларис покинула Несс, и не скрывала этого. Никакой ревности от услышанного Иларис не испытала, только беспокойство. Что, если Элина на самом деле влюбится в Бира, Только этого не хватало. А после обеда дамы решили собраться за рукоделием в парке. Прекрасный способ скоротать время. Компаньонка Элины никогда не отказывалась почитать вслух. Лорд Ирчибальд, к сожалению, отказался петь, сославшись на то, что не в голосе. Зато лорд Дамир охотно согласился. И даже граф Карс напросился присутствовать, пояснив, что ему редко удается бывать в обществе таких прекрасных дам. А где же леди Иларис? Элина послала сказать Иларис, что они все желают её видеть, если она, конечно, не слишком занята. И то же самое она велела передать лорду Биру. А перед тем, как спуститься, Элина ненадолго заглянула к себе и замерла, увидев розу на подоконнике. Свежую, явно сорванную только что. Снежно-белую. Нежный, едва раскрывшийся бутон. А приоткрытое окно ясно говорило о том, откуда взялся цветок но не о том, кто его оставил. Слуги уже расставили на траве низкие кресла, и они почти все были заняты. Лорд Дамир устроился на ковре и перебирал струны арфы. «Спасибо за цветок, милорд», — громко сказала Элина, усаживаясь. «Он такой редкий в нашем саду». Только один такой куст имелся в цветнике у Иларис. Элина не обращалась ни к кому лично с интересом ждала, кто отзовётся. Молодые лорды и граф разом посмотрели на неё, потом переглянулись. «Как вы его нашли, лорд Эрчибальд?» — решила она уточнить. «Увы, леди Элина, но это не мой подарок», — отвёл тот взгляд. «А, это лорд Дамир!» «Корю себя за нерасторопность, но нет». Струна под его пальцем зазвенела недовольно. «Добавлю, леди Элина, что я тоже не посылал вам цветов», — улыбнулся граф и почему-то нахмурился. «Кажется, господа, лорд Бир снова всех обошел». «О, что вы, это такой пустяк!» — весело отмахнулась Элина, стараясь не показать, что новость ее обрадовала.